Павел Барчук, 13 отдел НКВД Глава первая Для вас читает Сергей Кузин День не задался с самого утра. Прямо скажем, дерьмовый вышел день. К вечеру появилось огромное желание напиться или послать все к черту. Честно говоря, послать к черту хотелось гораздо сильнее, чем напиться, но наша служба и опасна, и трудна. Я мысленно повторял строчку из старой песни, наверное, миллионный раз. Будто она могла облегчить ситуацию или что-то изменить. Дело, которым занимался беспродуху второй месяц, обретало весьма поганые черты и грозило перейти в руки Следственного комитета, если коротко, то СУСКО. Третье убийство с одним и тем же почерком, да еще попахивающее сектанством. Похоже, у нас появился серийный маньяк. И это совсем не к месту. «После первого случая я искренне надеялся, разберусь с убийцей, найду его, поймаю, посажу, а потом отправлюсь на пенсию». Лебединая песня, которая закончится прощанием с родным отделом и заслуженным отдыхом. Воображение рисовало небольшой домик на берегу моря, домашнее вино по вечерам и, наконец, устройство личной жизни. Не то, чтобы с ней были проблемы, но все же в 33 пора бы семью завести. Однако за первым убийством последовало второе, потом третье, и все как под копирку. Семонов! Окрик начальника отдела догнал меня уже на выходе. Я матернулся в сторону, скривился, как от зубной боли, но остановиться все же пришлось. «Слушаю, Николай Петрович!» вытянулся по струнке и широко улыбнулся, демонстрируя радость от лицезрения руководства. «Ты мне чего скалишься? Документы готовы? Завтра явится человек из Суска, а у тебя конь не валялся». Подполковник Матвеев был, как всегда, суров и непоколебим. Строгий взгляд, сведенные брови. Не знал бы, что он представляет из себя на самом деле, наверное, даже поверил бы. «Обижаете!» Только я собрался с максимальной правдивостью разыграть перед начальством оскорбленного мента, как мое внимание привлек очень странный человек. На заднем фоне ровно за спиной подполковника из-за угла вышел незнакомый тип, которого тут никак присутствовать не могло. Мужику на вид можно было дать лет сорок, Его прикид вызывал желание выскочить на улицу, закрыть дверь и посмотреть, что написано на табличке. «Точно ли мы находимся в отделе полиции?» Потому как незнакомец вызывал огромное в этом сомнение. На нем были надеты широкие канаречного цвета штаны, зеленый вырви глаз пиджак, судя по отливу ткани, сшитый из бархата, малиновая бабочка и клетчатая кепка. Я подобных моделей, речь в данном случае о кепке, не видел с детства. Помню, нечто подобное носили мужики в деревне, куда родители отправляли меня на каникулы. Но это было лишь начало. Незнакомец вдруг откровенно уставился на нас под полковником, а потом вообще хитро подмигнул одним глазом. «Симонов, твою мать, куда ты смотришь?» Николай Петрович оглянулся. Я ожидал реакции подобной моей, ну как минимум удивления. Однако Матвеев, будто бы ни в чем не бывало, снова повернулся ко мне спокойный, уравновешенный, только немного злой. Но причиной злости являлся не посторонний клоун, которого в убойном отделе быть не могло, но та же проблема, что беспокоила и меня уже не первый день, то есть убийства, повторяющиеся друг за другом, с которыми Разобраться мы всеми силами старались, но не выходила ни черта. «Шурой в кабинет и доведи дома. Я позориться перед Суском. Не хочу, ясно? А то вместо спокойного ухода на пенсию получишь серьезные проблемы. Понял? Николай Петрович, у вас ничего не смущает?» Посмотрел через плечо Матвеева. Мужик наблюдался на том же месте. «Более того...» Он почесал курносый, похожий на картошку нос, показал расхожий жест, сообразим на троих, а затем подмигнул, но уже другим глазом. И самое поразительное, они у него были радикально разные. Один ярко-синий, второй ярко-желтый, словно принадлежал не человеку, а дикому коту. На секунду даже показалось, что зрачок именно в этом, желтом, Продолговатый, тигриный. Расстояние между нами было приличное. Орлов в роду не имеется, все люди. Разглядеть столь мелкую деталь теоретически не смог бы никто. Я зажмурился. Искренне надеюсь, сейчас отпустит. Мало ли, вдруг мерещится с устатку. Ни хрена. Когда снова посмотрел вперед, тип стоял на месте. Улыбаясь мне, словно мы друзья-товарищи. Симонов, ты мне что тут устроил? Кривляешься как дурак. Говорю, топай обратно на рабочее место. Николай Петрович, посмотрите, сзади вас мужик, Кто это? Почему шляется по убойному отделу? Непроходной двор так-то. Даже голос до шепота не понизил. Пусть слышит, клоун. Нам, честным ментам, скрывать нечего. Подполковник резко замолчал, глядя на меня пристальным внимательным взглядом. «А ну, дыхни!» Матвеев наклонился ближе и потянул воздух носом. «Ну, вы совсем уж, я не пью на работе!» «Знаешь, Симонов, всегда бывают исключения. Не пьешь? Да. Но мало ли, сейчас такая ситуация, самому бы в запой не уйти. Опять же, если трезвый, тогда, значит, ты издеваешься!» «Какой мужик, о чем ты?» «Да вот же, гляньте!» Моя рука указывала на пустое место. Честно говоря, аж в глазах потемнело. Это что вообще происходит?» Я, попираясь в субординацию, как явление, обошел Матвеева, заглянул за угол, пустой коридор и кабинеты с закрытыми дверьми. Рабочий день официально закончился. Большинство коллег давно смылись от бдительного ока руководства. Симонов, ты совсем охренел?» «Или строишь из себя дурака, чтоб тебя из органов на пенсию поперли быстрее!» Подполковник покрутил указательным пальцем у виска. Потом, видимо, решил показывать на себе плохая примета. В два шага подскочил ко мне и тем же указательным пальцем покрутил у виска еще раз. Правда, теперь у моего. «И ведь ничего не скажешь в ответ. Ну, мужик был, я его видел!» «Так, ладно, иди домой. Сегодня годовщина же еще, помню. Пять лет, как Иваныча не стало. Эх, такой мужик был. Настоящий мент. Не чета современным ослам. Но до завтра». Матвеев свел брови, загоняя их одну на другую. Это, по его мнению, должно было держать в тонусе всех подчиненных. Спорить не стал. Кивнул головой, соглашаясь и ощущая, как желание напиться растет в геометрической прогрессии. «Сегодня мерещатся мужики, а завтра что? Поскачут розовые единороги? Нет, пора на пенсию, однозначно!» Подполковник махнул рукой, развернулся и исчез за тем же самым углом, откуда приходила моя личная галлюцинация. Я постоял немного, задумчиво глядя ему вслед. Возникла мысль, может, прикол такой? Мужики типа глумятся в честь предстоящей пенсии. Вот только Матвеев далек от понятия «юмор», как слон от балета. У подполковника все четко, соответственно старому бородатому анекдоту «копать от забора и до заката». Допустить, будто начальство приняло участие в розыгрыше, никак не могу. Исключено. В итоге, не придя ни к какому выводу, плюнул и вышел из отдела. «Если даже крыша еще не поехала, то точно поедет, когда я продолжу думать о человеке, которого никто, кроме меня, не видел». К дому потопал пешком. Погода стояла отличная, грех не прогуляться. Лето уже заканчивалось, но солнце жарило так, будто у него в запасе целый сезон. По пути заскочил в магазин. Сегодня, как верно сказал Матвеев, годовщина пять лет назад не стало деда. Нужно помянуть. Быстро ухватил с полки бутылку беленькой, колбасную нарезку, сыр, банку соленых помидор. Да, приходится покупать. Дело для меня закрутки некому. Живу один. Как оказалось, работая в органах, не так уж просто найти спутницу жизни. Надежную, с которой реально можно рука об руку. Тем более, определенное количество лет было проведено там, где семью вообще лучше не иметь. Чтоб некому было оплакивать. Помню, когда отправлялся в свою первую горячую точку, дед молчал несколько дней. Тупо меня игнорил, но не отговаривал. Хотя не знаю, что лучше. Его демонстративное «Мы не знакомы, кто здесь?» бесило ужасно. Ничего не сказал, даже когда я взял сумку и вышел из квартиры. Только когда вернулся живой, он пожал мне руку, при этом бросив короткое «Дурак есть». Видимо, подразумевалось начало фразы, но оно осталось неизвестным. Уже на подходе к дому сердце внезапно кольнуло холодной острой иглой. Это было так неожиданно, что я замер, приложив руку к груди. Что, блин, за день? Заговор вселенной или как понимать? Несмотря на пенсию, которая вот-вот должна была стать реальностью, а не мечтой, так-то 33 исполнилось. Выслуга дала возможность распрощаться с доблестными органами раньше положенного. Ну уж всякие инфаркты или инсульты исключаются. «Тем более здоровья у меня, дай бог, каждому!» «Что такое, господин хороший?» Я обернулся на голос. Рядом стояла бабулька, похожая на розовую воздушную зефирку или английскую королеву. Тут кому что больше нравится. Начиная от платья, с неимоверным жабо на шее и заканчивая шляпкой, с полей которой свисала белая вуалька. «Все в этой старушке» навевала мысли о благородном воспитании. Все, кроме манеры говорить и хриплого голоса подходящего бомжу из подворотни, но никак не этому божьему отдуванчику. «Извините», – я вежливо улыбнулся, намекая, что не понимаю ее вопроса, но еще больше не понимаю, чего бы ей не пойти своей дорогой. Старушка щелкнула замочком Редикюля. А на локте у нее висела не сумочка, именно редикюль. До сегодняшнего дня понятия не имел, как это выглядит, но уверен, именно так. В руке у нее возник белый, украшенный кружевами носовой платок. Возьми, господин хороший, пригодится. Меня опять поразило это противоречие: то, как она выглядела, и то, что звучало из ее уст. Машинально отметил, раньше даже мысленно никогда бы не назвал рот устами. Видимо, странный день делает странным даже меня. «Спасибо, не нужно. Я живу вот в этом подъезде. Просто жарко, наверное». Повернулся к своему дому, указывая бабуле, куда мне необходимо дойти. В ответ тишина. Собрался было культурно распрощаться со старушкой, но внезапно оказалось рядом никого и нет. На месте, где всего лишь секунду назад стояла зефирка с голосом уголовника, сидел жирный черный кот. Смотрела эта скотина насмешливо, вызывающе. Взгляд был настолько красноречивый, будто меня в наглую оскорбляет только без слов. «Так, я поставил пакет с продуктами на землю и провел ладонью по лицу. Это уже вообще не смешно». Тут же хохотнул от глупости ситуации. «Стою, как последний идиот посреди улицы, говорю сам с собой. Все, надо быстрее попасть домой, поужинать и лечь спать. Сегодня явно что-то пошло не так». Подхватил провиант и ускорился, направляясь к подъезду. Дома, спасибо техническому прогрессу, было прохладно. Когда уходил на работу, оставил включенным кондиционер на режиме проветривания. Выложил еду, бутылку водки, достал тарелку и две рюмки. Одну, наполнив алкоголем, поставил на стол. Сверху положил ломтик хлеба. Себе плеснул столько же, нарезал сыр, вытащил из упаковки кусочки колбасы. Потом, немного подумав, метнулся в спальню. Достал из комода коробку, где хранились медали деда и его фото. Старое, выцветшее. Он на нем при полном параде. Вернулся в кухню с коробкой в руках. Не знаю, откуда возник этот порыв, но захотелось, чтобы рядом был кто-то. Пусть даже на снимке. Поэтому взял фотографию деда и поставил ее рядом с рюмкой, которая ему, собственно говоря, предназначалась. «Ну, Иваныч, будем». Опрокинул стакан и сразу же налил еще. Никогда бы не признал это вслух, но деда мне не хватало. Скучал по нему. Хотя не сказать, что мы были сильно близки. Во-первых, Иван Иванович Симонов человеком слыл жестким. Характер имел такой, что мама не горюй. Служил в КГБ вплоть до развала Союза. Это событие он принял как личную трагедию. В тот день я нашел на кухонном столе газету с фотографией генсека у которого были вырезаны ножницами глаза. Учитывая, что возраст мой исчислялся аж тремя годами, ни черта не понял, зачем дед испортил снимок какого-то лысого мужика, но запомнил ситуацию крепко. Потом еще мать скандалила со свекром, требуя избавить дом от страданий по диктатуре пролетариата. Эти слова для меня в тот момент звучали как полная абракадабра. Но вот ссора опять же запомнилась. Когда родителей не стало, а случилось это в день моего совершеннолетия, дед приехал, молча забрал вещи, меня и документы на родительскую квартиру. С тех пор мы жили вместе. Руки машинально открыли коробку, лежащую на столе. Сколько же у него медалей и орденов. Внезапно внимание привлекла звезда, которые вроде бы раньше я никогда не видел. Хотя по всем параметрам это невозможно. Наследие деда было тщательно перебрано и упаковано в эту самую коробку сразу после его смерти. Память. Ее надо беречь. И вот уж точно ничего подобного я тогда не заметил. Действительно, звезда. Пятиконечная, но черного цвета и в черном же круге. Я провел пальцем по ребру одного из лучей, непонятно даже из чего она. Ни металл, ни стекло. «Лава застывшая». Голос раздался так неожиданно, что я не сразу среагировал. Вскочил лишь через минуту. В глазах тут же потемнело, пол резко качнулся в сторону и пришло четкое понимание. «Падаю. Прямо рожей вниз». Последнее, что успел увидеть боковым зрением – радостно улыбающийся мужик в клетчатой кепке.